и различные драматические ситуации в прошлом. Сыск всегда был нужен обществу и государству для предотвращения и раскрытия преступлений во имя достижения высшей цели справедливости, неотвратимости наказания за их совершение. И поэтому сыск как атрибут законной правоохранительной деятельности вечен, а его истории и тайны должны стать гласными и занять достойное место в учебной, публицистической и художественной литературе. Глава первая. Сыск в отдельных странах Древнего Востока и античного мира. Из истории сыска. Сыск в догосударственный период. Не исключено, что сыск возник от сотворения мира и появления первых людей на планете. Древние легенды повествуют о случаях, когда люди, нарушившие Божьи заповеди, подвергались справедливым наказаниям. Для установления их виновности требовалось точно знать все обстоятельства отступления от норм жизни, и лишь только потом наступала Божья кара. Достаточно вспомнить о наказании Кайна, убившего своего брата Авеля. Бог проклял убийцу, сделал его изгнанником и скитальцем. Но для того, чтобы наказать Кайна, содеянное, по всей вероятности, нужно было установить, что Авеля убил именно брат, а не кто-либо другой, например, животное или молния. То есть определенный умственно-логический или иной поисковый процесс существовал, ибо стал известен и мотив этого брата-убийства. Можно с уверенностью утверждать, что сыск, как особый род человеческой деятельности, существовал в родоплеменном обществе. Известно, что там имели место определенные обычаи и нормы поведения, которые люди обязаны были соблюдать. Несоблюдение этих правил или устоев жизни – являлось неприемлемым для общества, и оно реагировало на него отрицательно путем вынесения наказания виновным, преследуя определенную цель предупредить подобные нарушения другими соплеменниками. История свидетельствует, что самым суровым наказанием виновных в краже и других антиобщественных действиях было их изгнание из племени. Однако ответственность за них часто разделяли не только виновные, но и члены родовой группы, которой они принадлежали. Относительно убийства и телесных повреждений существовала кровная месть, око за око, зуб за зуб. Итак, в случае нарушения норм поведения в обществе возникала необходимость наказания виновного. Нередко Этому предшествовало разбирательство, поиск, сыск для выяснения всех обстоятельств содеянного, установления соучастников, в степени их вины, обнаружения орудий, преступления, предметов кражи, убийства и прочее. Например, среди правил или норм поведения были такие, которые запрещали членам общества калечить или убивать друг друга, отнимать еду, красть скот, одежду и другие. Когда же такие антиобщественные действия совершались, виновные представали перед вождем племени и вершился суд. Но когда они происходили в условиях неочевидности, то есть, Точно не был известен человек, совершивший проступок, возникала необходимость найти его, а также установить очевидцев содеянного, обнаружить соответствующие вещественные доказательства и осуществить ряд других действий, которые позволили бы доказать вину нарушителя